Бредлаку ведомо, что имеет известие, будто прусский король старался заключить четверной союз с Францией, Швецией и Данией, но будто от последней державы еще мало к нему склонности оказывается. От Швеции же Фридрих Второй домогается уступки остальной Померании, чтобы сделать Пруссию морскую державу и обещает за это не только большую сумму денег, но и девять тысяч войск в полное распоряжение Швеции. Бретлок сообщил также копию письма Бонне Валя к прусскому министру Подовельцу от имени Великого Визири. В письме говорилось об общих интересах Турции и Пруссии. Говорилось, что Порта безмерно уважает заявление дружбы, полученное от Берлинского двора Порта. что она с честью и удовольствием примет прусского министра, в каком бы характере он ни явился, если его прусское величество имеет еще пространнейшие мысли, то султан и визирь с радостью сделают все, что будет служить к удовольствию его прусского величества, к безопасности и благополучию обеих империй. Все будет сделано по инструкциям того министра, который приедет из Пруссии с публичным ли характером или для... большого секрета и без характера, как простой путешественник. На это письмо Бестужев написал замечание: в чем общий прусский и турецкий интерес иначе состоять может, как в обесценинии российского и английского дворов? Такие королем прусским оттаманской порции ученионные авансы о заключении с ним тесного союза ни малейшие с подданными Мардафельдом здесь. Письменными декларациями о неимении, вот никаких с турецким двором корреспонденции не сходствуют, но Пачи усматривается, что очинимыми им повсюду, и при самой оттаманской порте происками об усилении себя союзами и партиями он ничего иного в виде не имеет, как через долго или коротко всемерно что-либо против России предпринять из сей страны. себя безопасным учинить, как и подлинно сущего интерес в том состоит. Но да бы и взаимно для будущей безопасности своей, коли возможно надежные меры принять, то необходимо потребно было видеться совет собрать для рассуждения воном о том, каким образом государственные доходы прибавить, а излишние издержки убавить, да бы в состоянии быть еще пятьдесят тысяч человек. предпреджнем более войска содержать, которые, кроме нынешних опасных обстоятельств, по обширности здешней империи всегда потребны. Бретлак доставил канцлеру перехваченное австрийцами письмо маркиза Дожансона к французскому министру в Берлине Валуи. В письме говорилось, что прусский король главное препятствие своим замыслам встречает в России. которое мешает ему и в Швеции, и в Польше, и потому надобно принять сильные меры для воспрепятствования петербургскому двору, держать в своей зависимости такие значительные государства, как Швеция и Польша. Мы, писал Доржансон, имеем надежду при оттаманской порте найти способы занять царицу с этой стороны и с стороны Персии. По-видимому, мир между Турцией и Персией скоро будет заключен, и было бы естественно соединиться им против той державы, которая становится им все опаснее, особенно если они дадут ей время еще усилиться союзами с другими державами. С этой целью в Константинополе сделаны проекты для завязывания отношений и заключения союза между Турцией и Пруссией. Ищите всех способов для занятия и тревожения Царицы. Король для достижения этой цели не упустил ничего в согласном действии с королем Прусским. Последний государь имеет все нужное для этого: все политические и военные качества. Мы сильно были встревожены известие моего болезни. Нам нужно, чтобы он жил и здравствовал, ибо он один своими великими качествами может обеспечить вольность империи, равновесие на севере и во всей Европе. Все эти сообщения, разумеется, могли содействовать только ускорению переговоров в союзе. 22 мая договор был подписан императрицею. Он состоял в следующих условиях: в случае нападения на одну из договаривающихся сторон другая высылает на помощь через три месяца по востребованию 30 тысяч войска, 20 тысяч пехоты и 10 тысяч конницы.、И、исключая нападение на Россию со стороны Персии. А на Австрию страны Италии и во всяком случае Россия не помогает Австрии в войне ее с Испанией, а только держит на готове тридцать тысяч войска, равно как и Австрия в случае нападения на Россию с Персидской страны. Помощь не подается, если обе державы в одно время подвергнутся нападению. Ни мир, ни перемирие не заключаются без взаимного согласия. Король и Республика Польские приглашаются к союзу, равно как и другие государы, особенно король Английский, как курфюрст Ганноверский. Договор заключается на двадцать пять лет. В случае нападения турок на одну из договаривающихся сторон, другая немедленно объявляет войну порте и вступает с войском в ее владенье. Австрия. Гарантирует герцогу Гольштинскому великому князю Петру Федоровичу все его владения в Германии. Настоящая война Австрии с Францией из договора исключается. Но если б по заключении мира Франция снова объявила войну Австрии, то Россия обязана выслать на помощь Австрии 15 тысяч войска или дать полмиллиона денег. Такое же обязательство имеет Австрия в случае объявления шведами войны России. на случай нападения страны Пруссии обе договаривающиеся стороны держат на готовой по тридцать тысяч войск в пограничных областях Австрии в Богемии, Моравии и ближних венгерских уездах, а России в Лифляндии, Стляндии, а когда прусское нападение действительно последует, то обе державы в самом скорейшем времени выставляют по шестьдесят тысяч войск. До тех пор, пока уступленные Пруссии часть Силезии и Гладц будут возвращены Австрии, которая в благодарность обязывается в один год выплатить России два миллиона рейнских гульденов. Новые союзницы, как мы видели, сильно беспокоилось насчет Саксонии. После заключения Дрезденского мира Михаил Петрович Безстужев считал необходимым обратиться к графу Брюлю с вопросом. Что он намерен теперь делать, саксонский кабинет? Брюле отвечал, что после разорения их земель, армии, купечества, мнофактур, они принуждены были заключить мир с прусским королем, и теперь не в состоянии начертать какой-нибудь твердый план своей будущей политики. Все дальнейшие меры короля главным образом зависят от союзнических и дружеских советов ее императорского величества, ибо король при нынешнем его делекатном относительно пустячной положении ничего не предпримет без ведома и сношений с его величеством. Без тужджа вдоносил своему двору о словах Фридриха II, сказанных в Дрездене саксонским вельможем: «Я знаю, что вы надеялись на русскую помощь». Но вы сами теперь видели, что помощи это скоро подано быть не может. И если Просий мне действительно сделал диверсию в Пруссии, то не думайте, что я, испугавшись, покинул мои операции здесь. Напротив, разорившись до конца всю вашу землю, я принудил бы вас к миру и привел бы вас в такое состояние, что вы потеряли бы всякую способность вредить мне. Я внутреннюю силу и слабость России знаю очень хорошо, как свои пять пальцев. У ней людей довольно, да денег нет. Почему сильную помощь союзникам своим дать не может? И так как я всегда должен опасаться этой державы, то и Саксонии в отношении к ней надобно действовать заодно со мною, особенно если ваш государь хочет, чтобы будущий польский сейм состоялся.